Глава 13. Ожидание и победа. План был великолепный. Он созрел в голове у Полианы буквально за пять минут. И девочка тут же поделилась им с миссис Кэррио. Но миссис Кэррио план не понравился, и она так прямо об этом заявила. «Уверяю вас, мама, это будет замечательно!» Тут же заспорила Полиана. «И совсем не хлопотно. пустелка елка остается, как она есть, только подарков нужно повесить побольше». «До Нового года ведь всего ничего. Только вообразите, как обрадуется девушка, придя к нам. Вы бы тоже обрадовались на ее месте, если бы на Рождество у вас вместо подарков были мозоли на ногах, а вместо угощения один дешевый пирожок». «Ох нет, это переходят всяческие границы». Нахмурилась миссис Кэррио. «Ты ведь даже не знаешь имени этой подозрительной особы». «Ну и что? тогда же веселее. Кроме того, мне кажется, что я сто лет ее знаю». С улыбкой возразила Полианна. «Когда мы познакомились с ней в городском парке, она... Подробно рассказала мне о своей одинокой жизни в большом городе, где никому нет до нее дела. У нее был один молодой человек, но он оказался симпатичным лишь на первый взгляд. Они договорились куда-то пойти. Он пришел за ней в парк, но она почему-то отказалась. О, если бы вы видели, как он разозлился и сделался ужасно грубым. Ах, как только люди не понимают, какими они делаются некрасивыми, когда злятся И сегодня тоже. В магазине к ней подошла одна миловидная леди и, выбирая бант, вдруг наговорила девушке кучу грубостей. Посмотрели бы вы на эту даму? когда начала ругаться. Вот уж действительно, ужасно несимпатичная. Ах, мэм, ведь вы не будете против, если я устрою у себя новогоднюю ёлку и приглашу в гости эту продавщицу бантов. А ещё я приглашу Джейми. и может значительно лучше. Он поправился, сможет прийти. Конечно, Джерри придётся катить кресло-коляску, но зато какая нам всем будет радость, правда, мэм? Ну да, нам ещё Джерри не хватало для полного счастья. Проворчала миссис Кэррио. «А может, пригласить не только Джерри, а заодно и всех его приятелей? У него, я уверена, куча приятелей, которые будут рады прийти». «Правда? Вы не шутите, миссис Кэрри? Не их тоже можно пригласить?» Воскликнула Полианна в восторге, захлопав в ладоши. «Вот здорово! Вы такая добрая, такая добрая! Я так хотела!» Изумлённая миссис Кэрри в ужасе смотрела на девочку. «Нет, Полианна, я не...» — начала она. Но Полианна, не дав ей договорить, продолжала весело тараторить. «Нет-нет, вы добрая-добрая. Лучше вас никого в целом свете нету. Как вы могли подумать, что вы недобрая? Теперь у меня будет самая веселая новогодняя елка!» Радостно восклицала она. «К нам в гости придут Томми, Долан с сестренкой Дженни, дети Макдоналдов. Три девочки, чьих я тоже не знаю, но они живут как раз под Мерфи. И еще много других гостей. Надеюсь, у нас хватит места для всех. Только представьте, мэм, они будут на седьмом небе отчасти, когда я приглашу их всех к себе на елку». «Ах, милая миссис Кэрри, я сама так рада, так рада, как никогда в жизни. И все благодаря вам. А можно я прямо сейчас начну их приглашать? То-то они обрадуются, когда узнают, какой у них будет чудесный новогодний праздник». Если бы раньше миссис Кэрриу сказали, что к ней в дом на новогоднюю елку соберется толпа ребятишек из бедных семей, да еще девушка, чего имени она даже не знает, она бы никогда в жизни не поверила. Более того... Она абсолютно не понимала, как так получилось, что вместо того, чтобы наотрез отказаться от этой безумной затеи, она вдруг согласилась. Кто знает, может быть, все дело в словах девушки-продавщицы, которые засели в голове у миссис Кырью. Почему богатая не торопится со своей помощью, когда человек еще не скатился по наклонной? А может быть, у нее в ушах все еще звучал рассказ Полианны? А той же девушке-продавщице, которая была так одинока одной в большом городе, когда она отказалась пойти на свидание с симпатичным молодым человеком, тот оказался вовсе не таким уж симпатичным. А может быть, миссис Кэррю надеялась, что ее поступок поможет ей самой обрести мир в душе, по которому она так истосковалась? А может, и то, и другое, и третье? Так или иначе, сердце миссис Кэррю дрогнуло. И, глядя на наивное и счастливое личико Полианны, она сказала «да». Девочка сразу бросилась мечтать о том, как она устроит этот новогодний праздник. Пересказывая в письме все эти события, миссис Кэрри писала сестре. «Не представляю, к чему все это приведет. Надеюсь, я не пожалею о том, что делаю. В любом случае, назад дороги нет. Конечно, если бы Полиана завела со мной душеспасительную беседу или что-нибудь в этом роде, я бы категорически ей отказала и с чистой совестью отослала обратно к тебе. Но, слава богу, обошлось без проповедей». Читая письмо сестры, Делла хохотала от души. Особенно повеселило ее окончание письма, которое она перечитала вслух. «Слава Богу, обошлось без проповедей!» Повторяла она, давясь от смеха. «Ах, Полианна, ах, святая простота! Как бы там ни было, Рут, моя милая сестренка, ты устраиваешь у себя в доме сразу два веселых праздника за одну неделю. И это в доме, в котором еще недавно было темно и мрачно, как в могиле. Слава Богу, обошлось без проповедей. Ох, я умру от смеха!» Праздник удался на славу. Даже миссис Кэрри была вынуждена это признать. Джейми в кресле-коляске, Джерри, который не лез за словом в карман, а также девушка-продавщица, которую, как выяснилось, звали сейдидин все трое сразу подружились и оказались центром внимания веселой компании. К удивлению гостей, а, возможно, и к своему собственному, Сэйди Дин знала множество забавных игр. Джейми развлекал всех удивительными историями, которые вычитал из книжек, А Джерри смешил гостей уличными шутками-прибаутками. Ёлка была восхитительна. Ни один из гостей не ушел с праздника без подарка. Усталые, они разошлись далеко за полночь. Самыми последними уходили Джеми и Джерри. Оглянувшись на сверкающую ёлку и богатые комнаты, Джерри наклонился и, думая, что его никто не слышит, тихонько шепнул Джеми на ухо. «Ну что, ты теперь не жалеешь, что отказался переезжать сюда?» Однако миссис керри услышала эти слова и громко поинтересовалась. «А и правда, Джемми, ты не жалеешь?» Мальчик покраснел и смущенно покачал головой. Потом, глядя прямо в глаза, миссис керри твердо сказал. «Если бы всегда было, как сегодня, тогда, может быть, но, увы, это невозможно. После сегодняшнего праздника наступят обычные будни. Из них и состоит жизнь. Нет, я не жалею», — твердо повторил он. Миссис Кэррю была уверена, что после новогоднего праздника Полиана забудет про Сэдди Дин. Но не тут-то было. Уже на следующее утро девочка снова заговорила о ней. «Как я рада, что снова ее встретила!» — защебетала она. «Жаль, конечно, что мне не удалось отыскать для вас настоящего Джемми, но зато я познакомила вас с этой девушкой. Наверняка вы ее полюбите всем сердцем, мэм, потому что это будет то же самое, что любовь к Джемми». Миссис Кэррю даже поперхнулась от удивления. Ее изрядно раздражала наивная Вера Полианны, которая уверяла, что сердце миссис Кэррио – самое доброе сердце в мире. А сама миссис Кэррио только и мечтает о том, чтобы помогать и опекать всех и каждого. Из чего она только это взяла? «Послушай, Полианна, нетерпеливо возразила миссис Кэррио, нахмурив брови. Тебе не кажется, что любовь к моему Джемми и к этой девушке все-таки совершенно разные вещи? Эта девушка для меня отнюдь не мой племянник Джемми». «Ну, конечно, она не Джемми». С готовностью согласилась Полианна. «Тут вы, к сожалению, совершенно правы, однако...» Продолжала рассуждать девочка. «В каком-то смысле она тоже похожа на вашего Джемми. Я имею в виду, что для кого-то она, возможно, то же самое, что для вас, Джемми. Она ведь такая же одинокая, как он. Если кто-то полюбит ее поможет ей, это будет то же самое, как если бы кто-то помог вашему Джемми, где бы он сейчас ни находился». Из груди мисс Кэрри вырвался горестный стон. «Мне нужен мой Джемми!» — схлипнула она. Полиана, понимающе закивала. «Я знаю, это называется родительский инстинкт, чувство дома. Об этом мне еще мистер Пендлтон говорил. Только у него мужское чувство, а у женское». «Женское чувство?» «Ну да, конечно, желание устроить свой дом, семью. Однажды мистер Пендлтон признался мне, что для этого в доме должно чувствоваться присутствие женщины или ребенка. Поэтому он сам уговаривал меня переселиться от тетушки и жить с ним. Увы, это было невозможно, и поэтому я нашла ему вместо себя мальчика Джимми. И он его усыновил». «Ты сказала Джимми?» – пробормотала миссис Кэррио. «Джимми или Джемми?» Рассказ Полианы совершенно сбил с толку. А тут еще чередование похожих имен. «Ну да, Джимми. Джимми Бина». «Значит, Джимми Бина». С облегчением выдохнула женщина. «Сначала он жил в приюте, а потом убежал оттуда. А я его нашла. Прямо на дороге. Он сказал, что ему нужна настоящая семья. С мамой и папой. Вместо какой-то чужой директрисы» вы маму я ему не смогла найти, но зато нашла ему мистера Пендлтона, который его усыновил. Стало быть, теперь его зовут Джимми Пендлтон. А раньше он, значит, был Джимми Бином. Ну да, Бином. Ох, миссис Кэрри снова протяжно вздохнула. И казалось, что она вот-вот сойдет с ума. Сначала ее преследовало имя Сэйди а до новогоднего праздника имя Джимми. В результате Полиане удалось привести обоих в ее дом. И как это неудивительно, миссис Кэрри не нашла в себе сил этому воспрепятствовать. У этой девочке все выходило само собой. Не то чтобы миссис Кэрри была категорически против таких маленьких радостей и праздников, но, судя по всему, ее одобрение или согласие вовсе не требовалось. С другой стороны, благодаря Полиане, а также незаметно для самой себя, миссис Кэрри научилась многим вещам, о которых раньше и помыслить не могла. Ещё недавно она запиралась у себя в доме, наглухо занавешивала окна и приказывала горничной никого не принимать. А теперь её жизнь круто переменилась. Она даже имела представление о том, что такое жизнь одинокой девушки в большом городе, которой приходится самой зарабатывать себе на хлеб, и у которой нет никого, кроме молодого эгоистичного ухажёра. «А что вы имели в виду?» — поинтересовалась миссис Кэрри Усэйди когда в тот раз в магазине заговорили про помощь девушкам, которые катятся по наклонной. Девушка смущенно покраснела. «Простите меня, мам, тогда я, кажется, наговорила лишнего». «Да что вы, я нисколько не обижаюсь, просто с тех пор я часто думала об этом. Что вы хотели этим сказать?» Немного помолчав, Сэйди печально улыбнулась и тихо сказала. «Дело в том, что однажды у меня была такая знакомая девушка, родом из того же городка, что и я» доброе симпатичная, но слабое Около года мы жили вместе, снимали одну комнату на двоих, готовили на одной газовой горелке, ужинали вместе в одной местной забегаловке. Выходные могли позволить себе лишь погулять по городу или сходить в кино. Но чаще просто сидели дома. Комната у нас была ужасная», — продолжала девушка. «Летом не было жарко, как в духовке, а зимой жуткий холод. Газовая горелка едва теплилась. При ней нельзя было ни шить, ни читать». Впрочем, после работы мы все равно валились ног от усталости. Соседи тоже достались беспокойные. Потолок трясся так, будто верхний жилец учился отбивать чечетку, а снизу оглушительно пищал кларнет. «Вы никогда не жили с соседом, который играет на кларнете, мам?» «По правде сказать, никогда», — пробормотала миссис Кэррио. «Тогда вы много потеряли». Безрадостно усмехнулась Сэдди Дин. «На празднике мы обычно ходили гулять на проспект или куда-нибудь еще». «Продолжала она. Или просто глазели в чужие окна. Нам было ужасно одиноко, особенно в те дни. В некоторых окошках уютно светили абажуры, за обеденным столом сидели люди, рядом играли дети. Нам казалось, если мы полюбуемся на чужое счастье, нам самим станет легче, теплее. Но от этого становилось только еще грустнее. Когда мимо проезжали роскошные автомобили, в которых охотали молодые люди и девушки, мы чувствовали себя несчастными при несчастными. Мы тоже были совсем юными». Нам тоже ужасно хотелось смеяться, развлекаться. Нам хотелось веселой жизни, хоть каких-нибудь радостей. Но вот мало-помалу моя знакомая появилась такая возможность. Короче говоря, однажды мы решили расстаться. Мне не нравилась ее компания. И я так прямо это ей и сказала. Но у нее на этот счет было другое мнение. В общем, она пошла своей дорогой, а я своей. Я не видела ее больше двух лет. Потом получила от нее короткое письмо. Она писала из какого-то благотворительного заведения, вроде «Приюта для бедных». Я поехал её навестить. Это было месяц назад. Заведение оказалось очень даже приличным с виду. На полу мягкие ковры, на стенах картины, на окнах цветы. Пианино, книги. Богатые дамы заезжали за ней туда на шикарных авто, возили в театры, на концерты. Обещали устроить на службу и обучали стенографии. Она рассказывала, что все были ужасно добры к ней, буквально лезли из кожи, чтобы ей помочь. Однако она поведала мне ещё кое-что. «Сэйди», — сказала она, — «если бы раньше, когда я была не испорченные работяящие девушка они сделали для меня хоть десятую доли того что делаю сейчас я бы здесь не оказалась никогда не забуду ее слова вот и все что я хотел сказать я вовсе не против благотворительности благотворительность хорошая вещь просто теперь развелось только этих благотворительниц где же они все раньше были а насколько мне известно неуверенно возразила миссис керо для неиспорченных девушек существует заведение вроде пансионов и работных домов. «Кто бы мог подумать, что и миссис Кэрри способна терзаться угрызениями совести?» «Ну да, существует», — с горькой усмешкой кивнула Сэйди. «А вы когда-нибудь заглядывали хотя бы в одно из таких заведений, мам «Честно говоря, никогда, но я помогал им деньгами». Словно извиняясь, пробормотала миссис Кэрри. «Да, я знаю», — кивнула Сэйди Дин, с любопытством разглядывая странную мадам Многие богатые дамы перечисляют туда деньги, хотя даже не представляют себе, что это такое. Прошу вас, мэм, только не подумайте, что я против этих заведений, это совсем не так. Они тоже нужны. Других-то вообще нет. Только это капля в море. Однажды я сама была в одном таком заведении. Там даже воздух тяжелый. Впрочем, может быть, все дело во мне самой? Может быть, в других заведениях лучше? Просто мне хотелось вам об этом рассказать. Вы ведь в них не жили и вообще туда не заглядывали. В общем, меня всегда удивляло, почему благородным дамам, которые занимаются благотворительностью и действительно вкладывают в это дело всю душу, почему им никогда не приходит в голову, что если бы они помогали людям до того, как тебе окажутся на дне, несчастных судеб было бы гораздо меньше. «Простите, я не хотела вам всего этого говорить, мэм», извинилась девушка, «но вы сами спросили». «Ты совершенно права» тихо сказала миссис Кэрри, отводя глаза. Много нового миссис Кэрри узнала не только о Цейдидин, но и о Джемме. Теперь мальчик часто бывал у нее в доме. Полиана обожала приглашать его в гости, ему здесь нравилось. К конечно, он очень смущался, но потом понемногу освоился. «Я же не жить сюда приехал». Успокаивал он себя. Миссис Кэрри часто заставала детей, сидевшими на подоконнике в библиотеке. Пустое кресло-коляска стояло рядом. Иногда, склонившись голова к голове, дети увлеченно читали какую-нибудь книгу. Однажды миссис Кэрри услышала, как мальчик сказал Паллиане, «Если бы у меня было столько книг, сколько здесь, я был бы самым счастливым человеком в мире и вообще забыл бы про то, что я калека. Ведь благодаря книгам даже без ног можно путешествовать в чудесные дальние страны». Порой мальчик увлеченно рассказывал Паллиане какую-нибудь историю, отослушал и затаив дыхание. Глядя на него, миссис Кэрри удивлялась, что такого необыкновенного может рассказывать этот мальчик с горящими глазами, чтобы слушать его с таким интересом. Как-то раз она немного задержалась у двери и прислушалась. Сама того не заметив, женщина погрузилась в фантастический мир. Вслед за пляной пустилась путешествие во времени, в далекий золотой век. В глубине души миссис Кэрри понимала, что прикованному к инвалидной коляске мальчику хочется хотя бы в мечтах быть героем. Хочется удивительных приключений. Но чего никак не могла понять, так это, почему этот бедный мальчик вдруг стал играть такую важную роль в ее собственной жизни? Сама того не замечая, она все больше и больше привязывалась к нему и уже не могла думать ни о чем другом, кроме как о том, чем бы еще развлечь нашего Джемми. Так уж получилось, что с течением времени мальчик-инвалид прочно занял в ее сердце место другого Джемми, и пропавшего племянника, сына ее покойной сестры. Пролетели февраль, март, апрель. Только в мае, когда до отъезда Полианны оставалось не так уж много времени, миссис Кэрри вдруг осознала, какой потери станет для нее разлука с девочкой. Если раньше она с нетерпением ждала, когда, наконец, можно будет сбросить с плечи эту обузу, то теперь пришла в ужас и замешательство, сообразив, что скоро маленькая гостья отправится во своясе, и ей снова придется запирать двери и окна и прятаться от суетного мира. Неужели в ее доме снова воцарятся унылая тишина и могильный полумрак? Неужели она снова останется наедине со своими прежними больными мыслями о пропавшем много лет назад племяннике? Миссис Кэррю не сомневалась, что так оно и будет, как только за полианной захлопнется дверь. Между тем, сама миссис Кэррю стала другой. Ее больше не радовала перспектив возобновления спокойной, уединенной жизни. Наоборот. Теперь такая жизнь казалась ей ужасной и несносной. То, что раньше было желанным уединением, теперь представлялось ненавистным одиночеством. Женщина понимала, что отныне не только не сможет погрузиться в трясину былой тоски и печали, а, скорее всего, начнет печалиться и скучать по теперешнему Джемме, мальчику с большими грустными глазами. К тому же по-прежнему нельзя было сбрасывать со счетов вероятность того, что этот мальчик вполне мог оказаться ее племянником. В общем, было ясно, что без Полианны дом опустеет, и из него уйдет жизнь. Но что еще хуже, миссис Кэрри не могла примириться с мыслью, что кроме Полианны она потеряет и Джемми. Одна эта мысль повергала ее в ужас. А ведь Джемми уже несколько раз недвусмысленно заявлял, что не собирается переселяться к ней. Последние дни перед отъездом девочки стали для бедной женщины тяжким испытанием. Хотя из гордости она и старалась не подавать виду, Как бы то ни было, когда Джеми в очередной, судя по всему, в последний раз пришел в гости к Полиане, миссис керри поборола гордость и еще раз обратилась к мальчику с просьбой переехать к ней, став для нее заменой пропавшего Джеми. Впоследствии она уже не могла вспомнить, что именно она говорила ему, но его ответ врезался ей в память на всю жизнь. Это были всего несколько слов, но они потрясли ее до глубины души. «Что ж», — сказал мальчик после долгого раздумия пристально глядя в глаза миссис Керри. Теперь, когда вы и правда полюбили меня, я согласен.